Она была подчеркнута, цитата из Мильтона. Это я ее подчеркнул. «Кто лишь стоит и ждет, он тоже верно служит», — произнес Смит. «Что за чушь?» — подумал я. «Пробелы моего образования. Вопрос в том, стоял ли ты и ждал. Черта с два. Тебе были даны простые и четкие указания оставаться на борту гроуз до тех пор, пока с тобой не свяжутся». Не проводить никаких расследований по собственной инициативе, ничего не выяснять, вести себя, как подавает заурядному офицеру торгового флота. Этого ты не сделал. Мне было нужно, чтобы ты оставался на судне, Смит. А ты зачем-то спрятался в этом богом забытом сарае на острове Медвежий. Какого черта ты не выполнил мои указания? Виноват. Но я думал, что я на судне один. Обстоятельства диктовали новую тактику. Понимаете? «Хм, четыре человека умерли таинственной смертью, еще четыре едва не последовали за ними. Что же, черт побери, мне следовало делать? А? Сидеть сложа руки? Не проявлять инициативу, не думать своей головой хотя бы раз в жизни? Да, надо было ждать приказаний. А теперь ты что наделал? У меня словно одна рука осталась. Второй рукой был траулер, и по твоей вине я его лишен». Я рассчитывал, что смогу распорядиться с судном в любое время дня и ночи. А теперь такой возможности лишен. Кто сумеет удержать судно неподалеку от берега в ночное время или привести его в бухту во время пурги? Тебе, черт тебя побери, хорошо известно, что этого не сможет никто. Капитан Имри не сумеет и по спокойной реке среди белой дня провести траулер. Выходит, у тебя есть рация, чтобы связаться с судном. «Разумеется. Она вмонтирована в медицинский сокроверж. Размером не больше полицейской рации. Но радиус действия у нее приличный. Связаться с Морнинг Роуз будет довольно сложно. Ведь судовой приемопередатчик выведен из строя. Глубокая мысль заметил я, кто виноват. Зачем было в рулевой рубке во всеуслышание заявлять о том, как просто будет вступить в радиоконтакт с кораблями НАТО и свистнуть их на помощь умни. все это время стоявший на крыле мостика, уловил. Да, на снегу были мои следы, ими-то он и воспользовался, и быстренько сбегал за молотком. Пожалуй, мне следовало бы быть поосмотрительней, конечно. Могу принести свои извинения, если от них будет сейчас какой-то толк. Я и сам-то не заработал медали за безупречную службу, так что с изменениями подождем. Раз ты здесь, мне теперь можно меньше опасаться ударов в спину. Так они за тобой охотятся без сомнения. Я рассказал Смиту вкратце все, что знал, не делясь подозрениями, чтобы не морочить ему голову зря. Чтобы работать согласованно, договоримся, что инициатором действий, которые я, вернее, мы. Сочтем подходящими буду я. Естественно, ты можешь действовать по обстоятельствам и самостоятельно, если окажешься в опасности. Заранее разрешаю тебе разделаться с любым супостатом. Приятно слышать. Лицо штурманов впервые осветилось улыбкой. Еще приятнее бы знать, зачем мы... То есть ты, как я понял, крупный чиновник британского казначейства, и я, мелкая сошка в той же конторе. Забрались на этот гнусный остров. У казначейства лишь одна забота. Деньги и только деньги в том или ином виде. Не наши собственные деньги. Не деньги, принадлежащие британскому правительству. А так называемые «грязные деньги». В этом вопросе мы сотрудничаем в тесном контакте с национальными банками других государств. Для таких бедняков, как я, понятия «грязные деньги» не существует... Даже ты с твоим грошовым жалованием не захочешь к ним прикасаться. Это незаконные трофеи Второй мировой войны. Деньги, добытые кровью, вернее, ничтожные их частью, и достались они кровью. Даже весной 1945 года Германия обладала несмертными богатствами, но к лету того же года сейфы ее опустили. И победители, и побежденные нагрели руки, таща все, что попадется на глаза. Золото, драгоценные камни, картины старых мастеров, ценные бумаги, облигации немецких банков, выпущенные 40 лет назад в цене до сих пор, и растащили их кто куда. Вряд ли нужно говорить, что никто из участников этой акции не уведомил надлежащего учреждения об источниках их доходов. Взглянув на наручные часы, я сказал... Наши друзья, обеспокоенные твоим исчезновением, прочесывают в эту минуту остров Медвежий. Вернее, незначительную его часть. На поиске отведено полчаса, а минут через пятнадцать мне подиверится, притащит тебя в бессознательном состоянии. Но «Скучная задачка», — сказал Смит. «Я имею в виду эти сокровища». «А много ли их было всего?» Ну, «Все зависит от того, что ты подразумеваешь под словом «много». Предполагается, что союзникам, то есть Великобритании, американцам и русским, которых мы привыкли обменять во всех грехах, удалось завладеть примерно ну, двумя третями всех богатств. Выходит, в распоряжение нацистов и их сторонников остается около трети, что по самым скромным подсчетам, повторяю, по самым скромным подсчетам, составляет около 350 миллионов, естественно, фунтов стерлингов, в общей сложности миллиард. Ну, плюс-минус сто миллионов. Детское замечание насчет скучной задачи. Беру назад, забудь о нем. Договорились. Сокровища эти оказались в самых неожиданных местах. Естественно, часть из них лежит на тайных счетах в банках. Часть, несомненно, в виде золотых монет покоится на дне высокогорных озер. Все попытки поднять их на поверхность не дали результата. Мне известно, что два полотна кисти Рафаэля находятся в подземной галерее одного миллионера в Буэнос-Айресе. Картина «Микеланджело» в Рио. Несколько Хальсов и Рубенсов хранятся в нелегальной коллекции в Нью-Йорке. Один Рембрандт в Лондоне. Владельцы их – это лица, которые находятся или находились в составе правительства –